Шах опустил ноги и соизволил приподняться на локтях, дикими глазами глядя на въехавшую в его покое процессию. Ах, немного запоздал! Из потайного хода вывалился выпочканный в глине Великий Визирь. Предупредить шаха о том, что намечаются гости, он не успел, так как все это время. посвятил закапыванию гонораров в подвале своей загородной виллы. Повелитель. Он стукнулся лбом и мраморные плиты. С чалмы посыпались ошметки полузасохшей глины. Позволь представить тебе подофилов и зоофилов, прибывших к нам с благородной миссией продолжения рода редких птиц. Дайте мне Т. т. — простонал Алёша. Я его лично пристрелю. — А он что, что-то не то сказал? — полюбопытствовал. — Елисей. — Лучше перевода не проси. Я сам хочу его убить. Из окружающего розовый шатер клубов дыма высунулась чалма ары. — Держи. — он протянул алёша кинжал. Пернатый джигит сегодня был очень добрый. «А хочешь, сам за тебя зарежу?» Шах во все глаза смотрел на этот дурдом и ничего не мог понять. «Никакой поножовщины!» — заулновался Алеша. «Ара, не забывай, у нас свадьба, а ты сегодня жених!» «Слушай!» — Елисей тронул его за рукав. «Мне все время кажется, что мы что-то упустили». «Гляди, как хозяин на нас вылубился. Алеша взглянул и сразу понял, в чем дело. «Да, все-таки мы с тобой идиоты. Ну, я-то ладно, в глуши воспитывался, а ты? Да вроде царских кровей. Кто тебя этикету обучал?» «А что?» «Да ничего. Коней у порога надо было оставить. Сейчас лепешек тут насажают, конфузу не оберешься». Ой, блин, не матерись, мы в гостях, попросил Алёша, спрыгивая с коня. А что значит не матерись? полюбопытствовал Елисей, покидая седло. Поносными словами, не базар, разозлился Алексей. Никогда не думал, что блины Ликбезом займемся потом, тормознул его брат, выступая вперед. Повинуясь его знаку, все спешились, носилки с женихом опустили на мраморный пол, коней из покоев вывели, музыкантов выперли в зашей, и янычар тоже, и в покоях шаха Горбаса Альба Индура остались только хозяин, Визирь и команда Алеши. Ваше шахское величество! приступил к выполнению миссии Алеша, Вас тут слегка дезинформировали по поводу наших профессий, должностей и намерений. Так что давайте я сам всех представлю и растолкую, что к чему. — А тебя представлю я, — любезно предложил Елисей, становясь рядом. А то неудобно как-то. — Идет. Шах, сообразив, что сразу его убивать не будут, перевел дух. Соизволил сесть на подушки, скрестив ножки в позе лотоса, и приготовился слушать. — Значит, так, — Алёша хнопнул Елисея по плечу. — Со мной все просто. Я самый обычный Алексей из Черного замка дракона Ойха, за что меня иногда называют Алёша Драконыч. А вот этот вот обалдуй! Мой побратим, но, кроме того, что он побратим, он еще и царевич далекого северного государства, Московия называется. Слышали про такое? Так что же мне не доложили, что это официальный визит? Заволновался Горбас Альба Индур. Я тут, понимаете, в одном халате. Гасан ты увален. Лицо великого визиря вытянулось. «Правильное решение!» — одобрил Алеша, сердито зыркнув на визиря. «Рекомендую даже без выходного пособия. На пенсию, думаю, он себе уже наворовал». Алеша очень не любил, когда его подставляют. Своих обязанностей великий визир не выполнил. Шах к их визиту готов не был. «Повелитель, позвольте напоследок...» проведать ваших птичек которых так любила ваша дочь взвыл гасан яростно стуча головой и опал я так к ним привязался шах сентиментально шмыгнул носом ладно уж прощайся слабый я человек пожаловался он Алёше. ни в чем не могу отказать человеку перед смертью в смысле как перед смертью Заволновался Елисей. Так я ж его уволил, пояснил Горбас Аль-Баиндур, удивленно вскинув брови. А что тут непонятного? Ну, нет, ваше шахское величество, возмутился Алеша. Так дело не пойдет. Если за каждое опоздание на работу, так резко. Юноша чиркнул себя ребром по горлу. Увольнять? Да еще без суда и следствия. А может, у него колики открылись? Грыжа, геморрой. Радикулит пробил так, что он через жену перелезть не смог. У тебя есть жена?» Он носком сапога толкнул в пятку распростертого ниц визиря. «Есть и не одна!» — завопил визирь. «Такой радикюль пробил!» что пока через каждую перелез. — Вот видите, ваше шахская, обрадовался Елисей, — причина-то уважительная. Шах с любопытством переводил взгляд с одного побратима на другого. Он уже полностью успокоился, и теперь его раздирал чисто спортивный интерес. так как побратимы не стояли на месте, а, размахивая руками в такт своим мыслям и словам, ходили по его покоям. — Ладно, я его восстановлю в должности при одном условии. — Каком? — хором вопросили Алексей и Елисей. — А если вы мне объясните, как ваша мама вас различает? — В смысле, как? — жалел спросил Алеша. «Ну, вы так похожи!» Алексей и Елисей уставились друг на друга. «Да нет!» — взревели они хором, одинаковым жестом откидывая длинные волосы назад. «Да мы на друг друга совсем не похожи!» «А у нас даже мамы разные!» — привел веский аргумент Алеша. Вопрос шаха настолько выбил его из колеи, что он начисто забыл... о целях своей миссии. У меня мама с метлой, а у него. Слушай, у тебя мама с чем? Без метлы, уверенно ответил Елисей. Вот, видите, мы совсем не похожи. Опять-таки хором провопили они. Да мы просто побратимы. И. <связь> Закатился Васька. Стараниями портных Оба царевича были одеты в абсолютно одинаковые парчевые халаты, на них были абсолютно одинаковые зеленые сапоги, стараниями бабы-яги, волновавшейся за свое чадо, волосы, что у Елисея, что у Алексея, абсолютно одинаковой волной не спадали до плеч. — И все-таки неудобно. Этикет, понимаете ли? — вздохнул Шах. Как я различу, кто из вас Алексей, а кто Елисей? Ваша шахская, — чуть не рыдая от смеха, мяукнул Васька. — Хотите, помогу? — Хой, киск говорящая, — уставился на него шах. — Ну, помоги, а пусть поближе встанут. — Очень недовольные Алексей и Елисей. встали вплотную друг к другу, причем к плечу. Васька что-то содрал с розового шатра жениха, одним прыжком взлетел на плечи побратимов и принялся их метить. «Теперь разберемся, кто есть кто». Наглый котяра с ехидной усмешкой спрыгнул с царевичей, сел напротив них и задрал голову. Они были абсолютно одинаковы. Даже две капли воды хоть чем-то, но отличаются размерами, уровнем, замутненности. — Значит, мама, у тебя, говоришь, с хвостиком? Кот тряхнул когтями за полухалата царевича справа. — С метелкой, болван, и не у меня, а у него. Царевич справа ткнул пальцем в царевича слева. — Не сметелкой а с метлой. А за хвостик ты у меня сейчас отдельно получишь. Царевич слегка потянулся к коту. Мало я тебя за него таскал. батька отпрыгнул. Запоминайте, ваше шахское величество, голубенький это Алеша, а розовенький Елисей. — Что? — вздревели царевичи и дружно ринулись к венецианскому зеркалу, стоящему в глубине покоев, шахин шаха ирана убью хором завопили они оттуда к волосам алёши был прилеплен аккуратный голубой бантик к волосам елисея розовый царевичи сорвали свои банты из голов и замерли теперь уже и они не могли определить где в отражении зеркальной поверхности елисей а где алексей